Глава 4 На следующий день Дон Кутерье отправился искать своего друга, Дона Суэра. Это было непростым занятием. В Толедо существовало множество мест, где мог найти себе пристанище на ночь доблестный рыцарь Дон Суэра, падки, добжорство, питья и хорошеньких женщин. Где только не довелось побывать Дону Кутерье. И самое странное, у кого он не спрашивал, все уверялись, что Дон Суэро именно вчера вечером был здесь. То его видели с какой-то толстушкой в обнимку, отплясывавшего на столе, то его видели хватающимся за меч и даже показывали большой дубовый стол, якобы разрубленный Доном Суэро одним ударом. В третьем месте уверяли, что доблестный рыцарь вчера выпил на спор целый бочонок вина, и в доказательство своих слов демонстрировали объемистый бочонок, над дне которого плескалась на палец вина. Но Дон Кутерье уже привык к подобным россказням о своего друга, и поэтому терпеливо переходил из одного места в другое, по крупицам собирая правду. «А правда...» Оказалось, такой. Дон Суэро отыскался на окраине города, за крепостными стенами, в очень бедной таверне, без гроша в кармане. Его был пытался задержать хозяин, пока кто-нибудь из друзей не появится, чтобы уплатить долг. Но Дон Суэро и сам не спешил уходить. Угрожая трактирщику, он пировал всю ночь в сообществе двух бедных рыцарей Которые же были не в состоянии сидеть за столом, а лежали, положив голову на руки Но сам Дон Суэр одержался молодцом И только шрам на его левой щеке, не прикрытый бородой, налился кровью Он уже успел съесть трех гусей и половину молодого барана А количество выпитого вина не мог и вспомнить «О, мой друг, доблестный рыцарь Дон Кутерье!» — воскликнул Дон Суэру, пытаясь подняться и выбраться из-за стола, чтобы заключить в объятии своего друга. Испуганный хозяин, то верно, покосился на вновь прибывшего рыцаря, но потом, заметив полный кошелек на поясе Дона Кутерье, принялся, заискивающе объяснять, сколько и за что должному Дон Суэру. Перечисление грозило быть бесконечным, и поэтому Дон Кутерье оборвал хозяина таверны. — Так сколько он всего вам должен? Хозяин таверны замешкался, прикидывая, какая сумма не вызовет гнева Дона Кутерье. — Два золотых! Наконец, с придыханием произнес он и испуганно уставился в благородные глаза сеньора. Тот скептически улыбнулся и, не спеша, извлек из кошелька одну монету. «Я хорошо знаю своего друга. На две монеты он может выпить лишь за два вечера». «Но их было трое, сеньор», — попробовал вставить хозяин таверны. «За них я платить не собираюсь, но, сеньор...» Дон Кутерье тут же оборвал хозяина таверны на полуслове и сел за стол. Собутыльники дона Суэра с недоумением смотрели на непонятно откуда взявшегося дона Кутерье но весь вид того говорил, что им лучше покинуть его общество. Хозяин-то, с сожалением проводил взглядом не расплатившихся с ним клиентов, но и одного золотого с лихвой хватало на то, чтобы покрыть расходы дона Свера. Дон Кутерье положил на стол еще одну монету и приказал «Легкую закуску и самого лучшего вина, какой у вас только есть». Хозяин таверны мгновенно схватил монету, и она словно бы растворилась в его потной ладони. Тут же на столе появилось все, о чем просил Дон Кутерье. Правда, легкой эту закуску назвать было трудно. Дон Суэра сразу же оживился, и, схватив нож, тут же отрезал себе самый жирный кусок. А Дон Кутерье довольствовался всего лишь чашей с вином и фруктами. Наконец-то дон Суэра утолил утренний голод после бессонной ночи и соизволил поинтересоваться, что привело друга в эту таверну. — Я просто давно тебя не видел, — ответил дон Кутерье, останавливая руку дона Суэра с уже занесенным ножом, готовившего отрезать себе еще один кусок. — Я могу разговаривать с тобой и есть одновременно. Деликатно освободился дон Суэру и вновь накинулся на еду а хозяин таверный уверял меня что ты уничтожил половину его съестных припасов может он обманул меня нет погуляли мы хорошо задумался вспоминая события прошедшей ночи дон суэра а я то уж думал что тебя нет в живых прищурился дон куторе как это нет в живых удивился дон суэра как видишь я сижу перед тобой а я подумал что ты обожрался и лопнул дон суэра Заразительно расхотался, приканчивая остатки поросёнка. Утолив, наконец, голод, Дон Суэру смог подумать о чём-то другом, кроме еды. «А что там произошло при дворе?» — поинтересовался он. «Все только и говорят -то о том, как тебя сбросил какой-то худосочный жеребец и чуть не растоптал, а ведь ты уверял меня, что хороший наездник. Вот я, к примеру, никогда не упаду с лошади» даже если мертвецки напьюсь. Я не буду стоять на ногах, но в седле буду держаться, как привязаны». Дон Кутырье досадливо поморщился. «Приходится жалеть, что тебя с не было вчера при дворе. Тебя бы ни за что не сбросил. Ведь ни одной лошади не хватит силы, чтобы вместе с тобой подняться на дыбы. Вот я и говорю, что ты плохой наездник». Осклабился дон Суэра, вытирая лоснящиеся от губы платком «Так что, Кутырье, усмирили того жеребца или нет?» «Ты думаешь, Суэра, коневки дожидаются, когда ты кончишь завтракать, и король с нетерпением ждет, когда ты соизволишь появиться при дворе? Так усмирили его или нет?» Дон Суэра был всегда падок до рассказов о драках и всяческих приключениях. «Усмирили». «И знаешь кто?» «Конечно знаю!» Вновь блеснули зубы, обрамленные бородой. «Ведь его усмирила Донна Камилла. Все об этом только и говорят». «Так какого черта ты спрашиваешь?» Не выдержал Дон Кутерье. «Хочешь подольше поизмываться надо мной?» «Конечно хочу!» «Не все же тебе радоваться и измываться надо мной. Думаешь...» Если у тебя водятся деньги, то ты лучше, чем я. Даже если бы у меня не водилось денег, Сфера, я был бы лучше тебя, во всяком случае привлекательней. А вот ты тут ошибаешься. И здесь я тебя обскакал. Ты знаешь, сколько у меня поклонниц в Толедо да и по всей Кастильи, а? Да со мной готов лечь в постель любая, стоит мне только поманить пальцем. Но... «Думаю, ты, Суэро, еще от одной поклонницы не отказался бы». Дон Суэро тут же насторожился, ожидая очередного подвоха. Но вдруг настолько преданно смотрел ему в глаза, что все-таки Дон Суэро решился поинтересоваться. «Она богата? Придется тебя разочаровать, Суэро. денег у нее еще меньше, чем у тебя». но ты же знаешь, Котарье, деньги меня больше не интересуют». «С каких это пор?» — удивился Дон Кутерье. «С тех пор, друг, как ты заплатил мой долг вот этой таверне!» Дон Кутерье молчал, барабаня пальцами по крышке стола. Дон Суэра не выдержал. «Какого черта ты тянешь? Скажи, кто она, я тут же поеду к ней! А ты, случайно, не проголодаешься по дороге?» Дон Суэра взорвался. «Ты же знаешь, Кутерье!» Если речь идет о женщинах, я забываю о еде. Но так скажи, она хотя бы хорошенькая, ведь не простак ты вспомнил о ней. Конечно, она прихорошенькая. Это я прекрасно знаешь. дон Суэра наморщил лоб, пытаясь угадать, кого имеет в виду его друг. Он беззвучно шевелил губами, загибая пальцы. это это богатая, а это некрасивая». Спохватившись, он осведомился. «А она замужем?» «Нет». «Тогда и не это!» Дон Суэр разогнул третий палец и вновь задумался. «Неужели у тебя такой бедный выбор?» съездил Дон Кутрие. «А я-то думал, что тебе не хватит десяти пальцев. Подожди, я еще не считал молоденьких. С них и нужно было начинать», — подсказал Дон Кутрие. «Ну, тогда это Николь». Служанка донны Камиллы тут же нашелся Дон Суэро и вопросительно посмотрел на своего друга. Тот сделал абсолютно непроницаемое лицо. «Так я угадал?» — нетерпеливо спросил Дон Суэро. «К сожалению, ты разгадал меня слишком быстро. А откуда тебе это известно?» «Да она же Кутырье видела меня уже сто раз». А стоит женщине посмотреть на меня хотя бы дважды, как она теряет голову от страсти. Ее можно мать голыми руками. Тогда я зря к тебе приехал. Хотел сообщить тебе новость, она тебе уже известна. Нет, ты приехал не зря, — Дон Суэр потянулся. Ты, наверное, спросишь меня, Кутерье. Как это так? Я, знаешь, ты, Николь, в меня по уши влюблена, до сих пор не посигнал на нее, а... — Вот я и думаю, — подкрутил усы Дон Кутырье. Понимаешь, друг, она слишком хорошая девушка, и мне неохота заставлять ее страдать. Ведь я же не смогу отказаться от всех остальных. Она вряд ли смирится с тем, что я начну пропадать ночами, черт знает где. Кстати, Кутырье, откуда ты узнал, что она влюблена в меня по уши? Я ж тебе этого не говорил». Да она сама призналась вчера в присутствии Донны Камилы. Тут пришла очередь изумиться дону Суэру. И как восприняла эту новость ее госпожа? Нормально. Но вот когда я Суэру сказал ей о том, как ты привез Доне и Анне в подарок голову Мавра, ее чуть не стошнило. — Какой ты мерзавец, Кутырье! Всем моим дамам ты рассказываешь эту злосчастную историю, как будто про меня больше и рассказать нечью. Все остальное дамам не интересно, довольно рассудительно заметил Дон Кутрее. Как это так не интересно? возмутился Дон Сера. Почему ты не рассказываешь им, сколько рыцарей я победил на турнирах? почему ты не рассказываешь как я спас тебя из плена ведь я отрубил голову мавру который тащил тебя на аркане вот про это ты молчишь а как унизить своего друга в глазах женщин так то всегда горазд пользуешься сами с тем что я не красноречиев я пару раз пробовал рассказать о тебе несколько забавных историй но почему то никто не смеялся суэро У тебя довольно своеобразная манеры излагать свои мысли. Ты больше рычишь и хочешь да к тому же еще до того, как пошутил. А когда рассказываешь, то так размахиваешь руками, что все боятся получить оплеуху и думают не о сути твоего рассказа, а как бы уберечься от твоих кулаков. К тому же, Суэра, ты большую часть своей жизни что-то постоянно жуешь, и из-за этого никто не может понять, что ты собираешься рассказать. «Но ведь ты же понимаешь меня!» — с надеждой в голосе спросил Дон Суэр. «Я — это другое дело. Мы с тобой провели так много времени, что понимаем друг друга без слов. Хоть ты меня понимаешь, и то хорошо!» — произнес Дон Суэр, с трудом поднимается за стола. «Извини, друг Кутерье!» — вкратчивым голосом произнес Дон Суэр. «Не согласишься ли ты со мной заехать еще в одну таверну?» «Ты все еще голоден?» — изумился Дон кутрее глядя на пустое блюдо. «Да нет, не беспокойся. Долго мы там не задержимся». А -а -а, догадался Дон кутрее «Ты хочешь, чтобы я платил еще один твой долг?» «Я бы не назвал это так. Это всего лишь дружеская услуга. Ведь ты же помнишь, как я спасал тебя из плена». «Но тебя, суэр, уже раз сто пытались пленить трактирщики». Я каждый раз спасал тебя. Правда, при этом никому не отрубал голов. Не напоминай мне лучше об этом. Прикрыл глаза тяжелевшими от выпивки веками Дон Свера. Должна же быть у человека хоть какая-то слабость. По-моему, их у тебя слишком много. Заметил Дон Кутерье и принялся загибать пальцы. Лень, обжорство, прелюбодеяние. Ты еще вспомни, катехизис. — взгерепенился Дон Суэро, и припиши мне все смертные грехи. — Я знаю, Куторье, ты хочешь мне приписать еще один грех — непочтение к знатным дамам. Но я тебе обещаю, лишь только мы объедем все три таверны, где мне вчера довелось побывать, так сразу же оттуда отправимся к Доне Камилле, и я засвидетельствую ей свое почтение, а заодно подмигну Николь. Надо же подливать масло в огонь, чтобы чувство кипели». И друзья покинули таверну. Король Альфонсо сони находил себе место Он слонялся по своему дворцу, кричал на слуг, срывая на них свою злость. Принцессе Марион уже сообщили, что король Альфонсо пребывает в дурном настроении. Она чувствовала, в чем причина плохого настроения короля Кастилии Леона и Астурии. Но как улучшить настроение короля? Как его изменить? Она не знала. Да и ее очень сильно раздражало то, что король Альфонсо, по всей видимости, влюбился в прекрасную камилу а этого она никак не могла позволить. — Где сейчас король? — спросила она услуги. — Король сейчас в большом зале, ваше высочество. Марион решила встретиться с братом. Она двинулась в большой зал. Слуги, стоявшие у дверей, почтительно слоняли головы. Принцесса вошла и увидела погруженного в глубокие раздумья брата. Она подошла и остановилась рядом. — Почему ты такой мрачный, брат? — осведомилась принцесса марион Не знаю, — зло бросил король. — Ты совсем перестал заниматься государственными делами. Не подписываешь никакие указы, не встречаешься с послами и избегаешь меня. В чем причина, Альфонсо? Ведь я всегда желал тебе только добра. Я не хочу никого видеть. Оставь меня в покое, сестра. Нет-нет, брат, я не могу оставить тебя в таком дурном настроении. Съезди на охоту. Развейся. дьяволу! где дьяволу! — закричал король, вскакивая из своего кресла и нервно расхаживая по залу. — Какая охота! — Я никого не желаю видеть, не желаю ни с кем разговаривать. Надеюсь, брат, это не относится ко мне. — Это относится ко всем! — вскипел король Альфонсо и громко ударил кулаком по столу. Тут же появился слуга. — Ваше Величество, вы меня звали? — Пошел вон! — зарал король Альфонсо. — Закрой дверь! Слуга быстро покинул зал. — Брат, я хочу с тобой поговорить по душам. Принцесса Марион... Положила свою руку на плечо короля, тот вздрогнул, но руку не сбросил. Раньше мы с тобой жили душа в душу, а сейчас ты позволяешь себе повышать на меня голос. А ведь я желаю тебе только одного, желаю, чтобы ты как можно крепче сидел на троне, чтобы наше королевство процветало. Я хочу жить, Марион, я молод, я хочу испытать счастье, но разве ты не счастен, альфонс У тебя же есть то, чего ни у кого нет. У тебя есть королевство, есть слуги, есть подданные. Ты молод, здоров, богат. Что тебе еще надо?» «Что надо?» — воскликнул король. «А ты не догадываешься, что мне надо?» «Наверное, брат, тебе надо жениться. Давай подумаем об этом. Желающих разделить с тобой власть очень много». И я думаю, многие из наших соседей с удовольствием отдадут за тебя своих дочерей. Тебе остаётся только одно — решить, кого ж ты предпочтёшь». Король Альфонсо насупил брови. Он никак не ожидал подобного разговора от своей сестры. «Я не хочу об этом разговаривать, Марион. Нет, Альфонсо, всё же давай поговорим. Давай решим. Я не могу смотреть на то». Как ты мрачен, и еще я хочу задать тебе один вопрос. Ну, я слушаю тебя, Марион. Король Альфонсо вскинул брови и неприязнно посмотрел на сестру. Зачем ты подарил скакуна Донни Камиле? Мне это непонятно. Ведь это был подарок герцога. Это мое дело, — ответил король Альфонсо. Я решаю, кому что дарить. «И никто, слышишь, никто в моем королевстве в это не должен вмешиваться. Я дал слово при всех моих придворных. Кто сможет укротить скакуна, тот и получит его в подарок». «Брат, но ведь укротил его ты сам. Это тебя скакун не сбросил на землю?» «А, это так, Марион, но моя заслуга очень маленькая. это Донна Камила нашла в себе смелость» и обуздала скакуна, и поэтому я подарил его ей. — Так ли это, брат? — спросила принцесса Марион, пытаясь заглянуть в глаза короля. — Да, так, — ответил тот, как бы запрещая своей сестре задавать последующие вопросы. Но принцесса Марион не успокоилась. — А я предполагаю, брат, что причина подобного поведения совсем в другом. — В чем? — Марион, ты видишь причину. Мне кажется, что ты влюбился в Дону Камилу, в эту гордячку. Король на ее слова ничего не ответил, но его лицо сделалось еще более мрачным. Даже если это и так, это мое личное дело. Нет, нет, брат, это не твое личное дело. Ведь ты король Кастилии, Леона, Астурии и Валенсии. И то, в кого ты влюбляешься, на ком собираешься жениться, дело не твое личное, а дело престола, дело всего королевства. Замолчи, сестра. Я не хочу слышать разговоров на эту тему. Нет, я буду говорить, потому что хочу удержать тебя от опрометчивого шага. Марион, ты всегда говоришь, что пытаешься удержать меня от чего-то и желаешь мне только добра. Но если я следую твоим советам, то они всегда приносят только зло. Что же я плохого тебе посоветовала? Ты мне... Король вскочил с кресла и вновь нервно зашагал по огромному залу. Его голос гулким эхом разносился под высокими сводами. Не ты ли мне советовала не идти с войсками под стены Валенсии? Вспомни, Марион. Да, брат, это я советовала. И абсолютно правильно, что ты не пошел туда. Ведь тебя могли убить. Да, это так. Но вся слава досталась Дону Гонсало де Гусману. Это его все сейчас называют защитником Кастильи и победителем Бен-Ясупа. А меня, короля Альфонсо, все презирают. Все шушукаются за моей спиной. Обзывают неблагодарным, нечестным и трусливым королем. Это ты». Ты удержала меня тогда от помощи дону Гонсало де Гусману. Это ты, Марион, предложила мне принять вызов, брошенный Бян Юсупом. Я сразился с ним на равнении. Не надо вспоминать о плохом, Альфонсо. Давай поговорим о чем-нибудь более приятном, но не всегда же я давала тебе плохие советы. Нет, Марион... Король же не мог удержаться. Ты всегда толкала меня в пропасть. Я тебе не выгоден... Ты всегда хотела управлять королевством моими руками. Ведь о тебе никто ничего плохого не говорит. Все поливают грязью короля, а не принцессу Марион. Хотя бы стоило поступать наоборот. Это ты убила, Санчо, по твоей указке. Брат, помнись, приди в себя, наш разговор могут услышать. Пусть, пусть все слышат. И вообще, Марион, я не желаю тебя видеть». «Я себя плохо чувствую, когда знаю, что ты находишься где-то рядом, и поэтому завтра утром ты должна убраться из столяда. Я издам указ, и ты вместе со своими служанками и людьми отправишься в Калахару. Может быть, тогда я смогу успокоиться и буду знать, что за моей спиной никто ничего не замышляет о том, как мне жить и кого любить, кого брать в жены. Я решу сам». Без твоих советов. Брат, опомнись. Прочь! Прочь! Отсюда! Закричал король, указывая пальцем на дверь. Я не желаю тебя видеть. Если ты еще будешь строить интриги, Я тебя заточу в темницу. Заточу в самую глубокую яму. Откуда тебе никогда не выбраться? Ты состаришься под землей. Я тебя ненавижу. Ненавижу, Марион! Король буквально неистовствовал. Его руки тряслись. Он и дело хватал за рукоять своей даги. Казалось еще одно неосторожно брошенное слово. Один жест или выкрик, и король Альфонсо бросится на свою родную сестру и лишит ее жизни.